Глава 14. Впереди высилась, медленно приближаясь, огромная гора. Когда её освещало солнце, она казалась огромным слитком золота. Вечерами явно похож на вырванное из живого тела сердце. Но сейчас, когда приблизились, Олег рассмотрел, что гора такая же старая, как и те, которые они проезжали. Старая, древняя, наверняка как старый пень, изрытый пещерами, в которых люди могут прятаться в случае беды. Есть такие пещеры, вспомнил он, в уголке которых можно поместить с десяток крупных городов, а место ещё останется вдоволь. Кто их рыл? Кто проделал такую работу? Великаны? Боги? У подножия горы расположился город. Освещённая солнцем городская стена выглядела сотканной из твёрдых солнечных лучей. Хотя когда подъехали ближе, стена оказалась всего лишь из зашкуренных брёвен, вбитых в землю. Концы заострены, Видны торопливые следы топоров, а по гладким, блестящим бокам брёвен сползают янтарные капли застывающего сока. По широкой, протоптанной и укатанной дороге к далеким воротам, распахнутым во всю ширь, тянутся до верху нагруженные подводы: везут забитых оленей, коз, рыбу, мешки из зерном, кипы шкур. Из города выезжают такие же нагруженные, но уже с кипами шкур выделанных, а то и кожей. Везут сукно, полотно, металлические сухи. Кое-кто гордо выставлял на показ купленное оружие и доспехи. Возле городских ворот деревянная сторожка. В ней легко разместились бы трое-четверо стражей, но сторожка пуста, ворота распахнуты. Телеги то и дело сталкиваются, возница с бранью машут кнутами, лошади путаются в своих и чужих постромках. Скиф и Олег въехали свободно, никто не остановил. Правда, дальше у груды камней и двое с оружием. Городская стража. Но на овсадников лишь покосились, а на телегу, что наравила прошмыгнуть в тихоря, заорали. Возница сплюнул, вытащил из-под редна увесистый булыжник, швырнул в кучу. Скиф объяснил Олегу: "Это плата за въезд. Ты не думай, тут не звери. Просто после дождя можно утонуть в грязи до колдобинах. Не так свои горожане разбивают дорогу, как эти ярмарочники". А чтобы замостить, нужны камни. Вести их надо издалека. Вот и додумались собирать плату. Дальше в самом деле наткнулись на мастеровых, что рыхлили землю, выбирали и укладывали булыжники, старательно примащивали один к другому, чтобы оставалось поменьше зазоров. И ещё дальше середина улицы вся в камне. Олег направил туда коня. Из-под копыт сразу же полетели искры, стук подков стал веселее, звонче, а сам конь пошёл веселее. Гордо потряхивал гривой. Мудро, одобрил Олег. Самый понятный налог. Как это? Сразу видно, куда он идёт, можно даже пересчитать камни. Он улыбнулся невесело. Скиф так и не понял, что здесь смешного, но не допытывался. Мудрецы часто говорят загадками. Жадно всматривался в встречных. Кто-то его узнал, кивнул, но большинство, как заметил Олег, на скифа смотрели враждебно. Они выехали через улицу Хлебопёков, затем свернули на Оружейный ряд. Хорошо пахло горячим железом, хотя молоты ещё не стучат, а порыв ветра донёс с соседней улицы ароматы масла, которым смазывают латы и сочленения доспехов. Запах свежевыделанной кожи, который скиф мог различить за сотни шагов. Постепенно дома кончились, а дорога, постепенно поднимаясь в гору, превратилась в узкую тропку. В одном месте её пересёк ручей, Он прядал, как заяц через камни. Далеко впереди его ждёт огромная спасительная нора большой реки. Там ручьишко укроится от всех напастей. К какому дому ты ведёшь? удивился Олег. Мы же прошли уже все. Там ещё один, заверил скиф. Каменная стена приближалась, но ещё ближе, прямо из каменного основания выросла башня из старого жёлтого гранита, обгрызенная временем. От самой вершины с остатками укрытий для стрелков и до низа ее раз секла глубокая трещина. Изнутри лес дикий виноград, корявы деревца лепились всюду. Они проехали башню, подъем становился все круче, и тут за поворотом Олег увидел последний домик, что казалось прилепился к самой середине горы. Но затем стало видно, что гора в этом месте как бы отступила. Между домиком и горой есть место еще и для немалого сада. А домика виднеется только оранжевая крыша. Всё остальное тонет в зелени. Олег не смотрел на скифа, но ощутил, как тот напрягся, даже задержал дыхание. Узкая улочка, изгибаясь, привела к этому небольшому аккуратному домику, чистенькому, свежему, словно только что выстроенному или даже выращенному из сухой земли. Перед домом растут яркие цветы. У Олега защемило сердце от их чистоты, беззащитности и уязвимости. Нет даже оградки, чтобы защитить от прохожих, которым стоит только сделать шаг в сторону. По обе стороны тянется небольшой заборчик, который легко перешагнёт даже подросток, а дальше всё утонуло в буйной зелени сада. Справа от дома калитка, от неё узкая дорожка, посыпанная золотым песком и огороженная с обоих боков красными камушками. Скифс прыгнул с коня и, держа его в поводу, подошёл к калитке, что едва достигала ему до пояса. Отворилось легко, без скрипа, словно сама по себе. Олег тоже слез на землю, а скиф уже повёл коня прямо по усыпанной золотым песком дорожке. Деревья, как заметил Олег, растут дальше, а здесь с обеих сторон карабкаются на домик толстые виноградные лозы. В красноватых лучах заходящего солнца широкие узорчатые листья выглядят темнее, таинственнее, словно наполненные иной жизнью. А сами великанские грозди, где каждая виноградина крупнее голубиного яйца, кажутся чем-то невероятно сказочным, не настоящим. Олег оглянулся. С этой высоты видно весь город, даже реку по ту сторону города. Река, как будто течёт жидким серебром, а по серебру пролегла багровая дорожка от закатного солнца. Зелёный берег напротив сияет ярким изумрудным цветом. Зажатый в излучине город, как будто старается выскользнуть из стальных объятий реки, стремится ввысь башенками, домами. Он с удовольствием втянул в себя воздух, сияющий и чистый. Все здесь чистое, отмытое, даже небо удивительно блестит свежестью, словно и не закатный вечер, а полдень после только что отгримевшей летней грозы. С конем в поводу вошел в сад. Конь старался дотянуться мордой до зеленых веток. Скиф сказал на тужно весёлым голосом: "Леана, Леана, ты где?" Несколько мгновений ничего не происходило. В саду и в доме было тихо. Затем в кустах зашелестело, ветви раздвинулись. Нет, даже разлетелись в стороны, словно зелёная птица распахнула крылья. Выметнулось нечто вещащее, загорелое, босоногое. В мгновение ока пересекло дорожку и прыгнуло Скифу на грудь. Он поймал на лету. Успел виновато оглянуться на Олега. А девушка это была молодая девушка с дивно коротко подстриженными волосами, весело у него на шее визжала счастливо. Болтала в воздухе босыми ногами, целовала в нос, губы, щеки, напоминая большого ликующего щенка, что сходит с ума от радости, что вот обожаемый хозяин снова здесь, вот его божественный запах, вот он сам. Олег взглянул на девушку и решил, что она миленькая. хорошенькая и миленькая. Потом решил, что её с натяжкой можно бы признать даже красивой, несмотря на короткие волосы, босые и исцарапанные ноги, плотный загар, присущий только женщинам из простонародия, привыкшим проводить на полевых работах целые дни. Скиф с трудом оторвал девушку, поставил её на землю. Она снова порывалась броситься ему на шею. Он удержал. "Хляна", сказал он с упрёком. "Веди себя прилично". Леана, мы не одни. Это мой друг, зовут его Олег. Девушка повернулась к Олегу. Она смотрела с откровенным любопытством ребёнка. Он посмотрел в ответ также пристально, но девушка не отвела взгляда. Она смотрела прямо и просто. Ни взмахивала длинными пушистыми ресницами, ни поворачивалась в профиль, чтобы он лучше оценил безукоризненную линию её нос и подбородка. Не улыбалась та единственно, как делают даже самые красивые и знающие свою красоту женщины. Она просто изучала, простодушно и честно. "Здравствуй, Лена", сказал он с натугой. "Как тебе такие непрошеные гости?" Она весело рассмеялась. Её лицо сразу преобразилось, глаза засияли ярче. Он решил для себя, что она не просто красивая, совсем не просто. "Я всегда рада гостям". ответила она чистым и нежным, как у ребёнка голосом. Да если ещё со скифом. Со скифом, подтвердил Олег. При скифе. Скиф зыркнул сердито, подозревая насмешку, но Ляна уже ухватила обоих за руки, потащила к дому. Олег оглянулся на коней. Те приспокоенно щипали траву, хватали зелёные ветки кустов. Надо бы расседлать, стряножить, мелькнула мысль. Но другая, всё оценивающая, подсказала, что лучше всё оставить как есть. Похоже, здесь хозяйка сама знает, что делать. Перед домом, рядом с крыльцом, Олег заметил бочку с водой. Скиф и Лиана вошли в дом, а он сбросил волчёвку и с наслаждением плеснул себе на раскалённую грудь обеими пригоршнями. Вскрикнул от неожиданности, хотя бочка на солнце пёке, но за весь день почему-то не нагрелась. Холодная, как будто только что из самых дальних глубин земли. Скиф вскоре вышел, Тот же вымылся, фыркал, гоготал, расплёскивал воду. Леана проворно вынесла лёгкий стол, установила под навесом. Когда Олег уселся, там уже стояли блюда с холодными ломтями мяса, рыбы. Леана от счастья не могла усидеть, скакивала, бросалась в дом, приносила головки сыра, свежее молоко, сладости, а то бросалась в заросли винограда и с торжеством приволакивала такие грозди, что Олег поражённо крутил головой. настолько огромных ещё не встречал. Всё это время она смотрела на скифа с откровенной нежностью. Губы её что-то шептали, глаза смеялись, она даже напевала под нос и снова убегая в дом пританцовывала, а то и вовсе скакала на одной ножке. Однажды вдруг смутилась, покраснела, глаза распахнулись, стали размером с два блюдца. Ой, что это я к вам так пристаю? Говорят мужчинам надо оставаться наедине, говорить о войнах и битвах. Все, убегаю, и унеслась раньше, чем успели остановить. А Ляна ускакала в прыжку в глубину сада. Так с горы срывается мощный поток холодной воды, и когда с той стороны, как вот сейчас, был ветер, тончайшую холодную пульсуд доносила до самого дома. Сегодня день тихий, жаркий, солнце напекает голову. Ляна попробовала совладать с собой и пройти по саду важно. Ее замечательные гости все еще слышат ее, а то и видят, но не утерпела и в воду вбежала с веселым воплем, на ходу сбросила платье, швырнула на камни и с удовольствием рухнула в чистую прозрачную воду. С этой стороны совсем мелко. Она лежала в пруду, выставив небу голый зад, вода едва и едва покрывала поясницу, ноги в восторге сами шлепали по воде, пугая шаолавливых рыбешек. Сквозь прозрачную воду заметила в песке крупную раковину, настоящий сказочный дворец с множеством шпилей и башенок. Ахнула от восторга. Шлёпая по воде тонкими ножками, подошёл молоденький оленёнок. Смешно подёргал ноздрями, принюхиваясь, вытянул шею, ткнулся мягким носом в её плечо. "Не мешай", сказала она с важностью. "Ты же видишь, она всё ещё строит свой домик". Оленёнок снова уткнулся носом, уже в щёку. Глаза его были круглые и не понимающие. Цветы, чем красивее, тем вкуснее. Так и эта раковина должна быть вкусной для его замечательной подруги, очень доброй и хорошей, хоть и совсем без шерсти. Наверное, болеет. Ни она, ни олененок не видели, что мимо ее игрушечной калитки медленно прошли двое в серой неприменной одежде горожан. Но если присмотреться, в первом легко можно было узнать бывалого воина. От таких распространяется неслышимый запах крови и железа, а в глазах можно заметить безумие жарких схваток и у отблеск горящих городов. Второй выглядел проще, незаметнее, но тоже не землепашец. Слишком ловок, гибок, быстро, а шаги бесшумные, совсем не похожи на неторопливую грузную поступь человека, привыкшего работать с землей. Он сказал негромко, не поворачивая головы. Прайдер, мой господин. Вот в этом домике. Второй, которого он назвал Прайдером, невольно взглянул на дом, осмотрел сад и подножие горы. Шутишь? Голос его был сильный, голос человека, привыкшего повелевать, двигать большими массами народа. Первый сказал торопливо: "Клянусь, мой господин, это такая же правда, как и то, что меня зовут Сын Молнии, так как я самый быстрый, а поймать меня невозможно". Прайдер перебил: Такое сокровище и без охраны? Сын мол не сказался с мешком. Разве не видите? Здесь весь городок какой-то беспечный. Давно, наверное, не воевали. Они прошли мимо домика, стараясь не поворачивать в его сторону голов. Вдруг да кто за ними наблюдает? Показалась ответственная стена, что уходит на конный переход влево и вправо, где превращается в простые земляные холмы. Оба дошли до стены. Глаза Прайдера быстро изорко осмотрели все пути, которыми можно привести людей, уйти на пасть, выстроить оборону, контратаковать. Цен Молнии прошептал быстро. Вот она, за теми кустами роз. Прайдер увидел, как в глубине зелёного сада возникла девушка, стройная и с непривычно короткими волосами. Брови её как будто застыли в вечном удивлении, глаза показались звёздами. Всего мгновение её было видно в просвете между деревьями. Но Прайдер ахнул и схватился за грудь. У меня сердце чуть не выскочило. Кто мог подумать, что в такой дикости может быть такая божественная красота? Ага, сказал сын молнии довольно. Я же говорил. Прайдер сказал с сожалением. Такая дивная красота. Этот цветок украсил бы дворец любого правителя земель. Сын молнии кивнул. Да, такие женщины рождаются раз в 1000 лет. Но нам заплатили жрецы. "Раколлиатия, процидил Прайдер. Я с большим удовольствием выполнил бы повеление царя, даже за меньшую бы плату. Красавица радовала бы повелителя, сама радовалась бы жизни, все бы радовались". "Увы, ответил сын Молнии. Нам заплатили жрицы, и мы доставим этот дивный цветок, который сгорит на жертвенном огне", процидил Прайдер. "Ублюдки". Или разрубят ее прекрасное тело на колоде для рубки мяса, которую называют алтарем. Сын молни и сказал поспешно: "Это не наше дело. Может быть, у них там засуха. И такая жертва спасет весь народ. В таких случаях как должен поступить честный человек? Отвечаю, честный человек сам должен принести себя в жертву, если его смерть спасет остальных. Да ладно тебе. Он умолк на полуслове. В саду показался высокий плечистый юноша. Чёрные волосы падают на плечи, глаза орлиные и яростные. В лице видна буйная сила, сдержанная страсть. Войну показалось, что юноша встретил его взгляд. По телу пробежал озноб, словно голом выскочил на холодный зимний ветер. Так по саду идёт молодой лев, который легко разёрзает десята контилоп, называющих себя воинами. Уже сейчас он в состоянии повести за собой других молодых львов, а придёт время поведёт и всю стаю. А следом вышел ещё один. Прайдер взглянул на этого внимательнее, стараясь понять. И в грудь словно проникла холодная лапа смерти, и стиснулось сердце. Высокий, широкий, волосы как огонь, вместо глаз только тёмные впадины, но однажды оттуда сверкнуло чем-то странным и опасным, будто удалось на миг заглянуть на морское дно. где жемчуга и огромные страшные чудища. Сын Молнии прошептал торопливым шёпотом. Это гости, клянусь, вчера ещё их не было. Надеюсь, ответил Прайдер шёпотом. Он чувствовал, что голос его дрожит. Придётся послать за людьми, вдвоём не справится. Он чувствовал на себе изумлённый взгляд спутника, но сам не отрываясь наблюдал за мужчинами. Оба остановились под ветвями старой яблони, беседовали. Солнце, проходя сквозь ветви, бросало на их тела призрачные, двигающиеся тени. "Вдвоём", сказал наконец сын Молнии изумлённо. "Господин, ты один справлялся с десятком". "Но не с такими. А кто это? Не видишь? У них огонь внутри. Они живут не так, как все люди, и умирают не так". Сын Молнии сказал с лёгкой насмешкой в голосе: Я слышал, что боги их настолько любят, что забирают к себе ещё молодыми. Верно слышал, ответил Прайдер почти враждебно. Но прежде чем погибнуть, эти молодые успевают перебить массу народа, построить города, создать целые страны. А я лучше проживу жизнь долгую, ну, сколько выпадет, чем погибну по дурости.